Несчастье и страдания. Из книги "Мир как воля и представления", том второй, глава сороковая, сорок восьмая. Мы похожи на игнат, которые резвятся на лугу, в то время как мясник выбирает глазами того ли другого, ибо мы, среди своих счастливых дней, не ведаем, какое злополучие готовит нам рок: болезнь, преследование, обеднение, увечье, слепоту, сумасшествие и так далее. Все, за что мы беремся, оказывает сопротивление, ибо все имеет свою собственную волю, которую надлежит преодолеть. История, изображая жизнь народов, только и рассказывает нам про войны до возмущения. Мирные годы проскальзывают кои когда только как краткие паузы, как антракты. Точно также в жизни каждого отдельного человека есть непрестанная борьба, не только в переносном смысле. с нуждойю или со скукую, но и в прямом с другими людьми. Он повсюду встречается постатов, проводит жизнь в непрерывной борьбе и умирает с оружием в руках. Мучительности нашего существования немало способствует и то обстоятельство, что нас постоянно гнетет время, не дает нам перевести дух и стоит за каждым, как истязатель с бичом. Он только того оставляет в покое, кого передала скуки. И однако же, как наше тело должно было бы лопнуть, если бы удалить от него давление атмосферы, точно так же, если бы изъять человеческую жизнь из-под гнета нужды, тягостей, неприятностей и тщетности стремлений, высокомерие людей возросло бы, если не до взрыва, то до проявления необузданнейшего сумасбродства и неистовства». Человеку даже необходимо, как кораблю бала, чтобы он устойчиво и прямо шел во всякое время известное количество заботы, горя или нужды. Работа, беспокойство, труд и нужда есть во всяком случае доля почти всех людей в течение всей жизни. Но если бы все желания исполнялись едва успев возникнуть, чем бы тогда наполнить человеческую жизнь, чем убить время? Если бы человеческий род переселить в ту благодатную страну, где в кисельных берегах текут медовые и молочные реки, и где всякий точно же, как пожелает, встретит свою суженную и без труда ею овладеет, то люди честью перемерли бы от скуки или перевешались, честью воевали бы друг с другом и резали душили бы друг друга и причиняли бы себе гораздо больше страданий, чем теперь возлагает на них природа. Следовательно, для них Негодиться никакое иное поприще, никакое другое существование. В силу выше указанной негативности благополучия и наслаждения, в противоположность с позитивностью страдания, счастье всякого данного жизненного поприща следует измерять не радостями и наслаждениями, а по отсутствию страданий как положительного элемента. Но тогда жребий животных представляется более сносным, чем участь человека. Рассмотрим это несколько подробнее. Как неразнообразны формы, в которых проявляется счастье и несчастье человека и побуждают его к преследованию счастья или бегству от несчастья, но все они имеют одну и ту же материальную основу: телесное наслаждение или страдание. Эта основа очень узка: здоровье, пища, кровь от несчастья и стужи и половое удовлетворение или же недостаток этих вещей. Следовательно, в области реального. Физического наслаждения человек имеет не больше животного, помимо того, насколько его более потенциированная, возвышенная, утонченная нервная система усиливает ощущение всякого наслаждения, а также и всякого страдания. Но зато какую силу отличаются возбуждаемые в нем аффекты сравнительно с ощущениями животного, как несоразмерно сильнее и глубже волнуется его дух. И все из-за того, чтобы напоследок добиться того же результата: здоровья, пищи, крова и тому подобного. Это прежде всего происходит от того, что в нем всякое ощущение приобретает мощное усиление вследствие думы о будущем и отсутствующем. Через это, собственно, впервые получают свое существование забота, страх и надежда, которые придают столько силы наличной реальности наслаждений и страданий, чем ограничивается животное. Сколько в ней в сущности не имеется. Животное, не будучи способным к рефлексии, лишено в ней конденсатора, сгустителя радостей и страданий, которые поэтому не могут нагромождаться в нем, как это бывает в человеке при помощи воспоминания и предвидения. Животным страдание в настоящем, хотя бы оно повторялось последовательно бесчисленное число раз, все-таки остается, как и в первый раз, только страданием настоящего. и не может суммироваться. Отсюда завидная беззаботность и спокойствие духа животных. Напротив, посредством рефлексии и всего, что сопряжено с нею в человеке из тех же самых элементов наслаждения и страдания, которые общему ему и животному, развивается такой подъем ощущения своего счастья и несчастья, который может повести к моментальному, иногда даже смертельному восторгу или также к отчаянному самоубийству. При ближайшем рассмотрении ход дела представляется в следующем виде. Свои потребности, удовлетворение которых первоначально немногим труднее, чем удовлетворение потребностей животного, человек усиливает преднамеренно, чтобы возвысить наслаждение. Отсюда роскошь, лакомство, табак, опиум, крепкие напитки, пышность и все, что сюда относится. Далее к этому присоединяется, и опять-таки вследствие рефлексии, Ему одному доступны источник наслаждения, расследовательно и страдания, которые задают ему хлопот свыше всякой меры, почти более, чем все остальные. Это именно амбиции, чувство чести и стыда, говоря прозу, его мнение, а мнение о нем других. Это последнее в многообразных и часто странных формах становится целью почти всех его стремлений, выходящих из области физического наслаждения или страдания. Хотя он без сомнения имеет перед животным преимущество, собственно интеллектуальных наслаждений, допускающих длинную градацию, от простейших забавы или разговора до высочайших проявлений духа, но как противовес этому, на стороне страданий выступает на сцену сколько, которое неизвестно, незнакомо животному, по крайней мере в естественном состоянии, и только в прирученном состоянии самые умные животные. Чувствует легкие приступы скуки. Между тем, как у человека она становится истинным бичом его, что особенно заметно на сонных тех жалких духом, которые постоянно только и думают о том, чтобы наполнить свои кошельки, а не головы. Собственное благосостояние для них становится наказанием, предавая их в руки мучительной скуки, для изображения которой они сноют и мечутся по свету и чуть куда прибудут. сейчас же боязливо справляются о местных развлечениях, как нуждающиеся, о местных источниках пособия, ибо, несомненно, нужда и скука – суть два полюса человеческой жизни. Наконец, следует прибавить, что у человека к половому удовлетворению примешивается только одному ему свойственный, весьма капризный выбор, который иногда вырастает в более или менее страстную любовь, которая становится для него источником долгих страданий и кратковременных радостей. Достойно удивления между тем, как вследствие придатка недостающего животному мышления на той же самой узкой основе страданий и радости, которая, присущая животному, вырастает столь высокое и обширное здание человеческого счастья и несчастья, по отношению к которому его дух подвержен таким сильным аффектам, страстям и потрясениям, что отпечаток их в неизгладимых чертах остается и легко читается на физиономии человека. Между тем, в конце концов, и в действительности все происходит из-за тех же самых вещей, которые достаются и животному, и при том же с несравненно меньшую затрату аффектов и мучений. Но вследствие всего этого мера страданий в человеке увеличивается гораздо значительнее, чем мера наслаждения, чему еще в частности весьма способствует то обстоятельство, что он, имеет действительное понятие о смерти, тогда как животное только инстинктивно ее избегает, собственно, ее не понимая, следовательно, и не имея какой-либо возможности себе ее представить как человек, который постоянно имеет ее в перспективе. Таким образом, хотя только немногие животные умирают естественной смертью, а большинство живет лишь столько времени, сколько необходимо для распространения своего рода, и делается потом, если не раньше, добычей других животных, человек же один дошел до того, что так называемая «естественная смерть» сделалась в его роде общим правилом, подтвержденным, впрочем, значительным исключением. Тем не менее, в силу вышеприведенного основания, животное остается все-таки в барыше. Сверх того, человек также легко достигает истинной цели своей жизни, как и эти последние, Противоестественность его образа жизни вместе с напряжениями и страстями и происходящее от всего этого вырождение расы редко его допускают до этого. Животные гораздо больше, чем мы, удовлетворяются простым существованием. Растение вполне, человек по мере своей тупости. Сообразно с этим жизнь животного заключает в себе менее страдания также и менее радостей, чем человеческое это. Прежде всего основывается на том, что оно с одной стороны остается свободным от заботы и опасений вместе с их муками, а с другой лишено истинной надежды, а следовательно, непричастно мысленным предоощущениям радостного будущего и сопровождающих одушевительной фантасмагории, вызываемой силой воображения. Словом, непричастно главному источнику, как большинства. так и самых величайших наших радостей и наслаждений с обеих сторон, потому что сознание животного ограничивается видимым, созерцаемым, а, следовательно, только настоящим. Животное есть воплощенное настоящее, поэтому оно знает опасения и надежду только по отношению к очевидным, имеющимся в настоящем предметам, следовательно, в весьма узких пределах, тогда как человек — имеет кругозор, обнимающий всю жизнь и даже выходящий за ее пределы. Но вследствие этого условия животные в известном смысле сравнительно с ними действительно умнее, именно в смысле спокойного, необращенного наслаждения настоящим, свойственного им вследствие этого явное спокойствие их духа часто устежает наши неудовлетворенное состояние, омраченное мыслями и заботами. Даже вышеуказанные мною радости, надежды и предощущения и те не достаются нам даром. Именно то, чем человек насладился вперед посредством надежды и ожидания какого-либо удовлетворения или удовольствия, то впоследствии, как забранное вперед, вычитается из действительного наслаждения, ибо тогда самое дело как раз настолько имене удовлетворить человека. Животное же, напротив того, остается свободно как от преднаслаждения, так и от этих вычитов из наслаждения, а потому и наслаждается настоящим, реальным целостно и ненарушимо. Равным образом и беда гнетутых только своейю действительную и собственную тяжестью, тогда как у нас опасения и предвиденье часто удесятиряют эту тяжесть. Именно это свойственная животным способность. так сказать, совершенно растворяться в настоящем, много способствует той радости, которую доставляют нам наши домашние животные. Они, суть, олицетворенное настоящее и помогают нам известным образом чувствовать истинную цену всякого неотягченного и неомраченного текущего часа, между тем, как мы своими мыслями большую часть уносимся далее и оставляем его без внимания». Но указанным свойством животных, более нашего довольствоваться и удовлетворяться одним простым существованием, злоупотребляет эгоистичный и бессердечный человек и часто до того им пользуется, что не оставляет им ничего, решительно ничего, кроме простого, холодного существования. Птицу, которая устроена так, чтобы облетать полмира, он держит на пространстве одного кубического фута, где она кричит и медленно томится в ожидании смерти, Ибо Люсиль, Аннала, Габиа, Канта, Нонди Печеры, Мадиа Рабья, а своего преданнейшего друга эту столь интеллигентную собаку сажают на цепь. Никогда я не могу увидеть такой собаки без искреннего к ней сострадания и без глубокого негодования на ее хозяина. И с удовольствием вспоминаю рассказанный в Таймс случае, как один лорд, имевший большую цепную собаку, хотел прилоскать ее, и как она ему ободрала всю руку от верху и до низу. и поделом. Она хотела этим выразить. Ты не хозяин мой, а дьявол, превративший в ад мое краткое существование. Пускай бы и со всеми, кто держит на цепи собак, случалось то же самое. Держать птиц в клетках есть такое же мучительство.、И、этих баловни природы, которые быстрым полетом носятся в небесном просторе, ограничивать кубическим футом пространство, чтобы наслаждаться их криком. Так как из предыдущего оказывается, что жизнь человека делается многострадальнее, чем у животного, вследствие более развитой силы познавания, то мы можем подвести это под более общие законы и приобрести тем более обширный кругозор. Познавание, понимание само по себе безболезненно и не подлежит страданиям. Боль, страдание поражает только волю и вызывается помехами, препятствиями, столкновениями, Причем все-таки необходимо, чтобы эти помехи сопровождались познаванием. Как свет только тогда может осветить пространство, когда в этом последнем находятся предметы, которые его отражают. Как для звука, чтобы он был ясственнее, необходим резонанс, то есть чтобы волны вибрирующего воздуха преломлялись отвердые от тела. Точно так же, чтобы помехи воли выразились болезненным ощущением, необходимо, чтобы они сопровождались познаванием, которое... Само по себе чуждо всякого страдания. Вследствие этого уже самая физическая боль обуславливается нервами, их связью с головным мозгом. Повреждение члена не чувствуется, если перерезать нервы, соединяющие его с мозгом, или усыпить этот последний хлороформом. По этой же самой причине, коль скоро при умирании потухло сознание, мы считаем все последующие содрогания безболезненными. Что душевная боль обуславливается познанием, понятно само собой, а что она возрастает соразмерно с этим последним, легко видите из всего сказанного выше. Итак, сущность отношений мы можем пояснить образно следующим манером: воля – это струна, препятствия и столкновения ее вибрация, познавание – это резонансная доска, а боль или страдание – звук. Поэтому не только неорганические тела, но и растения не способны ощущать боль, сколько бы воли их не встречало препятствий. Напротив того, всякое животное, даже инфузория, ощущает боль, потому что познание, понимание, как бы оно ни было несовершенно, составляет отличительный характер животного царства, животности. С возрастанием познавания, по скале животности, пропорционально возрастает и боль. У нижних животных Она еще крайне ничтожна. От этого происходит, например, что насекомые, у которых еле держится оторванная задняя часть туловища, могут в то же время есть. Но даже и у высших животных, вследствие отсутствия понятий и мышления страдания, далеко еще уступает человеческому. В ранней юности, перед своим будущим житейским поприщем, сидим мы как дети перед театральным занавесом, в радостном напряженном ожидании того, что должно произойти на сцене. И счастье, что мы не знаем того, что действительно случится. Кто знает это, тому дети могут казаться порою невинными преступниками, которые, хотя и осуждены не насмерть, а на жизнь, но еще не знают содержания ожидающего их приговора. Тем не менее, всякий желает себе глубокой старости, то есть состояния, в котором говорится. Сегодня скверно, а с каждым днем будет еще хуже, пока не придет самое скверное. Если, насколько это приблизительно возможно, представить себе всю сумму бед и зол, болезней и всякого рода страданий, которые освещает солнце в своем течении, то придется допустить, что было бы гораздо лучше, если бы оно, подобно тому, как на Луне, было бы не в состоянии и на Земле вызывать явления жизни, если бы и здесь, как там, поверхность находилась еще в кристаллизованном состоянии, нашу жизнь. можно также рассматривать как эпизод, бесполезным образом нарушающий душевный покой ничто. Во всяком случае, даже и тот, кому сносно жилось по жизни, чем дольше он живет, тем искренне убеждается, что жизнь в целом носит характер гигантской мистификации, чтобы не сказать надувательства и обмана. Если два друга юности после разлуки всей жизни снова встречаются с стариками, то преобладающим чувством, которое возникает в них, При виде друг друга и при воспоминании о юности является полнейшее дисappointment, разочарование во всей жизни, которая когда-то так чудно рисовалась в утреннем розовом свете юности, так много обещала и так мало сдержала. Это чувство так решительно преобладает при их встрече, что они даже не считают за нужное его высказывать словами, а обоюдно безмолвно, предполагая таковое. кладут его в основу дальнейшего разговора. Кто пережил два или три людских поколения, у того происходит на душе то же самое, что у посетителя ярмарочного балагана, который остается подряд два или три представления. Пьеса была именно рассчитана на одно представление, и потому, когда исчезает новизна, то обман не производит уже никакого действия. Можно сойти с ума, созерцая грандиозные приспособления и обстановку, И тебе численные сияющие светила в беспредельном пространстве, в котором нет иного занятия, как только озарять миры, представляющие арену всяческих нужд и бедствий, и в счастливом случае не отражающие ничего, кроме скучи, судя по крайней мере по известному нам опыту в нашем мире. Очень завидовать некому, а очень жаловаться имеет право бесчисленное множество. Жизнь есть рабочий урок. В этом смысле. Дефunktus, отбывший, почивший, прекрасное выражение. Представим себе, что акт зарождения не сопровождался бы ни потребностью, ни похотью, а был бы делом чисто благоразумного размышления. Мог ли тогда еще существовать человеческий род? Не был ли бы тогда всякий настолько сострадателен грядущему поколению, что скорее избавил бы его от бремени существования, или по крайней мере не принял бы на себя обязанности? хладнокровно возлагает на него такую обузу. Мир — все равно, что ад, в котором люди, с одной стороной, мучимые души, а с другой — дьяволы. Вообще, против господствующего воззрения на мир, как на совершенное творение, громко вопьет, во-первых, бедствие, о котором он переполнен, а во-вторых, бьющее в глаза несовершенство и даже комическая искаженность и какое-то юродство, самого законченного из его явлений — человека. В этом заключается неразрешимый диссонанс. Напротив того, все будет согласовываться с нами и служить доказательством, если мы будем смотреть на мир как на дело своей собственной вины, следовательно, как на нечто, чему лучше бы вовсе не существовать. Подобное воззрение — Не может послужить поводом к преступному ропоту против Творца, а скорее дает материал к обвинению нашего существа и воли, способный вселить в нас смирение, ибо такое воззрение ведет нас к убеждению, что мы, как дети распутных отцов, уже греховными приводим в мир, и что наше существование бедственно и кончается смертью только потому, что мы обречены постоянно искупать этот грех. Ничего не может быть вернее предположения, что именно тяжкие грехи мира влекут за собой многие и великие страдания мира. Причем здесь подразумевается не физика эмпирическая, а метафизическая связь, ибо ни на что иное так совершенно не подходит наше существование, как на последствия проступка и наказуемого преступного важделиния. Чтобы во всякое время иметь в руках верный компас для ориентирования в жизни и чтобы, не сбиваясь, видеть его постоянно в настоящем свете, самое лучшее средство — приручить себя смотреть на этот мир как на место покаяния и искупления, следовательно, как наподобие исправительного заведения Epinal Colony, из Гатью, как называли его еще древнейшие философы. А из христианских отцов церкви Ориген — Такое воззрение находит себе теоретическое и объективное оправдание не только в моей философии, но и в мудрости всех времен. Именно в браманизме, буддизме, у Эмпедокла и Пифагора, но в истинном, правильно понятом христианстве наше существование понимается как следствие вины, проступка, греха. Усвоив себе рекомендуемую мною привычку, мы будем располагать свои ожидания от жизни подходящим к делу образом. То есть не будем более смотреть на невзгоды, страдания, муки и нужды жизни в великом и малом как на ничто исключительное, неожиданное, а будем находить все это в порядке вещей, твердо пометое, что здесь всякий наказуется за свое существование и всякий своеобразным способом. К числу зол неразлучных сосправительным заведением принадлежит также встречаемое там общество, каково здесь не земное. Знает и без моих указаний всякий, кто был бы достоин лучшего. У прекрасного, благородного человека или у гения в этом обществе происходит по частной душе то же самое, что у благородного политического преступника на галерее между обыкновенными каторжниками. Поэтому как те, так и другие стараются изолировать себя. Вообще же такое воззрение дает нам способность не только безамерзения, но и безудивления смотреть на так называемые несовершенства, то есть на нравственные, умственные, а соответственно с этим также и на физиогномические низкие свойства большинства человеческого рода, ибо мы постоянно будем иметь соображение, где мы находимся. Следовательно, будем смотреть на каждого прежде всего как на существо, которое существует только вследствие своей греховности, и жизнь которого есть искупление вины, греха его рождения. И это и составляет именно то, что в христианстве называется греховную природой человека. Она, следовательно, есть основа существ, которых встречаешь в этом мире, как себе подобных. Кроме того, вследствие свойств этого мира они большую частью находятся более или менее в состоянии страдания и недовольства, которые способны сделать их участливее и обходительнее, и, наконец, в большинстве случаев ум их таков, что его в обрез хватает для служения их собственной воли. Следовательно, наши претензии к обществу в этом мире должны быть соображены со всеми этими условиями. Кто усвоил себе эту точку зрения, тот стремление к общительности может считать пагубную наклонностью. Действительно, убеждение, что этот мир расследовательно и человек есть нечто такое, что собственно не должно было бы существовать, такое убеждение способно преисполнить нас с нисхождением друг к другу. Ибо чего же и можно ожидать от существа, поставленного в такие условия? Да, с этой точки зрения можно бы прийти к той мысли, что собственно самым подходящим обращениям людей друг к другу вместо Милостивый государь, монсенье, маньхе, сир и так далее было бы товарищ по страданию, компаньон до мизерис, ла́дис гефект, мой философера. Как ни странно звучит это, но зато вполне отвечает делу, выставляет других в истинном свете и направляет мысли к самому необходимому, к терпимости, терпению, к пощаде, снисхождению и любви к ближнему. В чем всякий нуждается и к чему всякий поэтому обязан? Характер вещей этого мира, именно мира человеческого, есть не только несовершенство, как это неоднократно говорилось, а скорее извращение, искажение в нравственном, умственном, физическом и во всех отношениях. Усвоенное для некоторых пороков извинение – это так естественно и свойственно человеку. И отнюдь не удовлетворительно. На это следует возразить. Именно поэтому естественно, что дурно. И как раз потому и дурно, что естественно. Поняв это правильным образом, уразумеешь смысл учения о наследственном грехе. При оценке какого-либо человеческого индивидуума следует иметь постоянно в виду, что основа его есть нечто такое, что вовсе не должно было бы существовать. Нечто греховное, извращенное, то ради чего он повинен смерти. Это скверное основное свойство, Характеризуется даже в том обстоятельстве, что никто не выносит, чтобы на него внимательно смотрели. Чего же можно ожидать от подобного существа? Отправляясь из этой точки зрения, будешь судить его снисходительно, перестанешь удивляться, если порою пробуждаются и выглядывают сидящие в нем бесы, и сумеешь лучше оценить то хорошее, что благодаря ли уму или чему-то иному все-таки в нем имеется. Во-вторых, Следует подумать и принять во внимание, что жизнь есть в сущности состояние нужды, а частые бедствия, где всякий должен домогаться и бороться за свое существование, а потому и не может постоянно принимать приветливое выражение. Если бы наоборот человек был тем, чем его хотят сделать все оптимистические религии и философии, то и существом, которое во всяком смысле должно существовать, и существовать так, как оно существует. Так тогда иначе, чем теперь, должны были бы действовать на нас и первый взгляд, и ближайшее знакомство, и постоянное обхождение всякого такого человека. Ничто не может быть пригоднее для внушения терпения в жизни и спокойного перенесения зол и людей, как следующее буддийское изречение: это есть сансара, мир похоти и вожделения, а потому мир рождения, болезни, одрихления и умирания. Это есть мир, который не должен был бы существовать. Чего же, следовательно, ожидать лучшего? Я предписал бы всякому сознательно повторять это изречение четыре раза в день.